Глава 7. Прошло еще три дня. Товарищи по отряду получили свои назначения и отправились служить в новые библиотечные подразделения и войска. Однако насчет будущего Глен и Джесса по-прежнему не было никаких новостей. Сначала тишина их беспокоила, а потом и вовсе начала пугать. Глен постоянно спрашивала, что все это может означать, а Джессу нечего было ей ответить разве что поделиться своими страхами, о которых, однако, он отказывался разговаривать вслух, а наоборот пытался заглушить переживаниями по другим поводам. Конечно, Глэн в конечном итоге сможет неплохо устроиться в одном из элитных подразделений. Но в своем будущем Джесс не был так уверен. Пока они ждали вестей, почти все время проводили вместе. Чтобы скоротать время, они изучали информацию о секретных библиотечных тюрьмах, а также встречались с Дарио и Халилой, чтобы обсудить, что каждый из них выяснил. Проблема заключалась в том, что доказательств чего-либо почти не находилось. Томас мог находиться в одном из трех мест, где, согласно слухам, располагались секретные тюрьмы – в Риме, в Париже или в Москве. Если бы Джессу пришлось гадать и ставить деньги, он бы, наверное, выбрал Париж. Территория Франции все-таки полностью принадлежала Великой Библиотеке, после того, как там подавили восстание против библиотеки в конце XVIII века. Те немногие французы, которым позволялось до сих пор жить в Париже, были обязаны по закону участвовать в исторических реконструкциях, восстаниях, библиотечных завоеваниях, казнях. По мнению Джесса, это было идеальное место, чтобы спрятать преступников. Кто туда вообще сунется их искать? Однако сложности были в том, что все эти рассуждения оставались лишь рассуждениями и не было никаких точных ответов, которые могли бы склонить чашу весов к определенному выбору. Ну что ж, произнесла Глен, глядя на кружку крепкого кофе за столиком в их привычном кафе. Мы не можем отправляться искать Томаса вслепую. Нам нужно больше информации, чем та, которой мы пока что располагаем. Куда больше? Каким-то образом нужно разузнать больше. Согласен, — сказал Джесс, и, к его удивлению, Дарио сказал то же самое в тот же самый момент. Они обменялись взглядом, и Джесс позволил Дарио продолжить. — Нам нужен кто-то, у кого больше доступа, чем у нас. Что насчет Морган? «А что насчет нее?» — тут же спросил Джесс и внезапно напрягся. «Она может получить доступ к скрытой информации, разве нет? Именно поэтому таких, как она, и называют скрывателями». «Я не могу связаться с Морган. Мне приходится ждать, пока она напишет сама». «А она не пишет?» «Может, твое очарование наконец-таки перестало на нее действовать?» — заметил Дарио. «А может, она встретила какого-нибудь счастливчика, который скрашивает ее будни в железной башне?» Джесс невольно стиснул крепче вилку и на короткий ужасный миг вообразил, что то, что сказал Дарио, произошло взаправду. Или что еще хуже, что не Морган кого-то нашла, а для нее нашли кого-то. Джесс даже не хотел об этом говорить. Совсем. «Морган не может нам помочь», — рассердился он. «Забудь об этом, Дарио!» «На самом деле, уже забыл. Думаю, нам нужно привлечь к этому делу кого-нибудь еще, кто может...» «Нет!» — отрезала Халила. Ее голос прозвучал холодно и немного сердито. «Дарио, мы все это уже обсуждали. Ты не можешь вовлекать кого-то, кто работает в библиотеке А любой, кто там не работает, не может нам ничем помочь. Джесс это уже доказал». Все его любопытные противозаконные связи не могут нам помочь в том, что нам нужно. И каждый день, каждый божий день, что мы ждем, Томас страдает». Дарио сердито уставился на Халилу в ответ, чего Джесс никогда прежде не видел. И они продолжили буравить друг друга взглядом. «Быть может, Халила и вела себя спокойно, но была ли она скромной? Нет. Она никогда не уклонялась от спора». «Мы сузили территорию поиска до трех городов. Нам нужно лишь подтверждение. Если есть кто-то, кому мы можем доверять...» С отвращением Джесс подумал о Нексе. Он ведь и правда мог попросить Брэндона использовать Нексу, попросить ее подтвердить или опровергнуть собранную ими информацию. Если она и правда работает на Архивариуса, то, может, ей не придется ничего особо делать, Просто заглянуть в книжку и ответить «да» или «нет». Проще простого. Однако тогда Джесс станет соучастником преступления, которое разрушит судьбу этой девушки. А это? Это черта, которую Джесс не готов был приступить. Да ему и не пришлось, потому что Дарио произнес. «Я не стал ждать вашего разрешения. Рассказал профессору про Кеш все, что мы узнали о Томасе. Я попросил ее нам помочь». На мгновение за их столиком воцарилась полнейшая тишина, а затем глаза Халилы округлились. Она попыталась что-то сказать, но ей это не удалось. Она сделала вдох, а затем, наконец, произнесла. «Что ты натворил?» «И даже у нас не спросил?» — встряла в разговор Глен. «Я устал ждать, пока кто-нибудь преподнесет нам все ответы», — сказал Дарио. Теперь его щеки едва заметно порозовели от злости — когда он встретил взгляд Джесса. «Ну, что, не собираешься тоже меня упрекнуть?» «Нет», — ответил Джесс. «Ты знаешь профессора Прокеш? Я нет. Знаю лишь, что она занимает высокую должность и что ее многие уважают. Архивариусу так просто не удастся ее уволить, тем более не удастся заставить ее исчезнуть. Быть может, это наш единственный шанс». Глен пнула Джесса под столом за то, что он ее не поддержал. Однако факт оставался фактом. Дарио был прав. Если не считать Нексу, которую Джесс мог позволить себе привлечь только лишь в самом крайнем случае, у него больше не было других вариантов, которые он не попытался использовать. «Мне все это не нравится», — произнесла Халила. «А что, если ее раскроют? Она ведь профессор, а не шпион». «Она является близким другом Архивариуса еще со студенческих времен». А еще она когда-то встречалась с руководителем отдела артефекс сказал Дарио и подлил в свою чашку кофе из маленького чайничка, стоящего на столе. Джесс сделал жест рукой, и Дарио подлил кофе и ему тоже. «Она знает о Великой Библиотеке все. А что еще лучше? Она знает людей, тайны которых нам необходимо выведать. Кто может выяснить все, что нам нужно, легче, чем она?» «Она немолода, и ты подвергаешь ее опасности», — начала возражать Халила. «А что, если с ней что-нибудь произойдет? Наша обязанность заключается в том, чтобы...» «Наша обязанность заключается в том, чтобы спасти нашего друга», — сказал Джесс. «Если ты не веришь в нас, то...» «Я не говорила, что не верю. Разумеется, я хочу его спасти». «Выглядит иначе. Ты сомневаешься?» Глен сурово на нее покосилась, — а затем откинулась на спинку своего стула. «Думаешь о собственном будущем в библиотеке, не так ли?» С раскрасневшимися щеками Халила поднялась на ноги и дернула свою шелковую профессорскую мантию, поправляя ее. «Я думаю о том, что вы подвергаете невинную пожилую женщину опасности, и я опаздываю на молитву. Мне стоит помолиться за нас всех». Она быстро зашагала прочь, в сторону мечети, расположенной неподалеку. Несмотря на то, что Дарио откинулся на спинку стула и наблюдал, как она уходит, он не попытался встать и сопроводить ее. Джесс хотел было встать, однако Дарио произнес «пусть идет». Выражение его лица было серьезным и непроницаемым. После молитвы она немного успокоится. «Что ж, разве нам всем не стоит успокоиться?» — сказала Глен. «Нет смысла никого защищать. Ты ведь уже все сделал без нас, не так ли?» «Именно так», — сказал Дарио. На шее у него дернулась мышца. Он все еще наблюдал, как Халила шагает вниз по улице, и Джесс чувствовал, как Дарио хочется последовать за ней. «Профессор прокеш всегда ведет себя осторожно, и она очень талантлива. Она хочет помочь. У нас нет причин отказываться от ее помощи». «Мы сделали все, что было в наших силах, и выяснили в одиночку все, что смогли. Разве не так?» «Рано или поздно придется признать, что нам нужна чья-то помощь. Раз вы, идиоты, признавать это не собирались, пришлось кому-то другому». «Он прав», — подумал Джесс, хотя у него по-прежнему было сильнейшее плохое предчувствие. Теперь все быстро выходило из-под их контроля. «Слишком много людей». «Слишком много эмоций вовлечено». «Но если нам таким образом удастся вернуть Томаса...» «Когда в следующий раз тебе захочется сделать все самостоятельно, сосчитай до десяти и поговори сначала со мной», — заявила Глен. «Ты принимаешь решение на горячую голову, Дарио. Дай хоть кому-то возможность сначала убедить тебя, что идея может быть не самой лучшей». «Я дал вам возможность убедить меня», — ответил Дарио, — все еще глядя в сторону Халилы. А вот она не дала. Когда Джесс глянул через плечо, то осознал, что девушка уже исчезла за углом. Глен допила свой кофе, не сказав больше ни слова. Затем бросила деньги на стол и кивнула Джессу. Он поднялся на ноги следом за ней. — Нам лучше вернуться, — сказала Глен, посмотрев на Дарьева. — И в порядке? Дарио одарил их ослепительной, но совершенно неправдоподобной улыбкой. «Разве хоть когда-то со мной не все в порядке?» Когда они ушли, а Джесс обернулся, подходя к углу улицы, то увидел, что Дарио все еще сидит за столиком, вертя в руках чашку с кофе и таращась в сторону поворота, за которым исчезла Халила. Уже на следующий день Джесс прочел жуткую новость в местной газете «Александриан Таймс». У него всегда была копия тонкой газетной бумаги в комнате, которую он просматривал дважды в день, чтобы узнать обновленные новости. Ведь новости в ней менялись и переписывались заново сами по себе. В вечернем издании появился кричащий заголовок. «Выдающийся профессор погиб в аварии с разбившейся каретой». Нарисованная от руки иллюстрация изображала пожилую женщину в профессорской мантии, выходящую на дорогу перед паровой каретой, совершенно не замечая, что смерть несется ей навстречу. Профессор Пракеш была мертва. Джесс перечитал новость дважды, медленно вчитываясь в каждое написанное чернилами слово. Она шла в сторону маяка поздно вечером и, очевидно, не заметила приближающуюся карету, когда вышла на проезжую часть». Джесс понял, что она и правда могла не услышать транспортное средство, так как была глухой. «Однако она ходила по этому городу всю свою жизнь», — подумал Джесс. «У нее должен был давно развиться инстинкт, предупреждающий ее постоянно оглядываться по сторонам». Джесса внезапно охватило чувство вины, а еще сильный гнев. Это была вовсе не случайная уличная авария. Профессор Пракеш начала задавать вопросы, желая им помочь. Джесс взял газету и отправился в комнату Глэн, однако ее на месте не оказалось. Также он не нашел подругу ни в общем зале, ни в спортивном, ни в серапиуме, ни в тире. Джесс отправил Глэн сообщение через кодекс, но она ничего не ответила. Поэтому он поспешил в маяк. Свет в офисе профессора Пракеш горел. Поэтому Джесс нажал на кнопку, которая должна была дать знать находящимся внутри, что пришел гость. Однако никто не открыл. Джесс постучал. Все равно никто не ответил. Когда же Джесс подергал дверную ручку, то обнаружил, что та вовсе не заперта, поэтому он медленно вошел внутрь. Кабинет профессора Прокеш выглядел точно как раньше. Приятная смесь хаоса и порядка. Ее написанные от руки заметки все еще красовались на меловых досках окружающих помещений. Джесс направился налево в кабинет Дарио. Тот сидел за письменным столом. На столе перед ним стоял бокал, наполненный красной темной жидкостью, а рядом бутылка. Он поднял глаза, когда в дверном проеме появился Джесс. Взял бокал, а затем выпил половину содержимого одним залпом. «Садись». — сказал Дарио, — присоединяйся. Он вытащил второй бокал из ящика в столе и дрожащей рукой наполнил его до краев. Джесс взял бокал и понюхал. Это оказалось вовсе не вино. Пахло травяным и фруктовым ароматом. — Это парачан, — сказал Дарио, — из Испании. Подарок от отца. — Что это? — Алкоголь, — ответил Дарио. — Да ладно тебе. «Мы пьем за мою бесконечную глупость. Где Глен? Как она могла упустить шанс ткнуть меня носом в мою неудачу?» Джесс ничего не ответил. Он попробовал напиток. Тот оказался крепким, но вкусным, с обманчивым фруктовым привкусом. Дарья успел поплакать. Это было явственно видно по его красным распухшим глазам. А еще он злился. На полу валялись документы, которые Дарио, очевидно, смахнул со стола, чтобы освободить место для напитка. «Я совершил ошибку», — произнес Дарио. «Скажи уже это». «Ты воспользовался возможностью», — ответил Джесс. «Мы все воспользовались возможностью. Мне жаль, что все так вышло. Она была... она была гениальной». «Гениальной!» — голос Дарио сорвался и слезы снова выступили у него на глазах. Он попытался смахнуть их, моргнув, однако те потекли по щекам, и Дарио рассерженно вытер их рукавом. «Я ей нравился. Она мне доверяла. И из-за меня она умерла. Может быть, это и правда был несчастный случай?» — сказал Джесс, однако даже сам не поверил своим словам. Дарио захлебнул остатки напитка и снова наполнил бокал. Заткнись и пей. Потребовалось время, однако Джесс выпил все, что ему налили. И еще до того, как допил только половину, уже почувствовал эффект. Дарио выпил в два раза больше при нем и, скорее всего, еще больше до этого. Он попытался налить Джессу еще, однако Джесс быстро отодвинул свой бокал. «Хватит», — сказал Джесс и потянулся за пробкой, чтобы заткнуть бутылку. «И тебе хватит, поверь». «Это был вовсе не несчастный случай», — выпалил Дарио и захлебнул оставшееся в его бокале. Она ни разу в жизни не выходила навстречу карете. «Ее убили. Убили из-за того, что я ей сказал. Ее смерть на моей совести. Даже не пытайся убедить меня в обратном». не стал пытаться. На пару секунд между ними повисла тишина, а потом Джесс произнес. «Мы все понимали, что рискуем жизнями» своими жизнями, жизнями наших друзей, а может, и своих родных. Идти против архивариуса все равно, что участвовать в кровавом спорте. «Он убил профессора», — сказал Дарио. Почти что прошептал. Его голос дрожал и чуть было опять не сорвался. «Мекагаэн Тодос Лос-Сантос! Черт бы побрал всех святых! Он убил одного из лучших из нас! Ради чего?» «Чтобы защитить свои грязные тайны?» «Нет», — Халила права, — «это пора остановить». «Я никогда не говорила, что готова сдаться», — раздался голос Халилы из-за спины Джесса у распахнутой двери. «И никогда не сдамся. Дарио, мне очень жаль». Заботливая грусть в ее голосе заставила Джесса затаить дыхание. Он повернул голову, увидев, как Халила прошла мимо него — обогнула стол и вытянула руки. Дарио ринулся в ее объятия, опустил голову Халили на плечо и тихо, отчаянно всхлипнул. Это продолжалось всего мгновение, затем он пробубнил извинения и быстро отстранился. Халила его поцеловала. Поцелуй получился нежным и милым, и Джесс невольно отвернулся, чтобы им не мешать. Затем Халила отошла и вздохнула, когда Дарио снова опустился на стул. «Что вы тут пьете? Мне кажется, я опьянела уже от одного аромата». «Для меня это не харам», — сказал Дарио и опять потянулся к бутылке. Халила отодвинула бутылку от его руки. «Халила, пожалуйста». «Ты выпил уже предостаточно», — сказала она. «И заканчивайте с трауром. Если убили профессора то все мы с вами в опасности, и тебе следует быть начеку. Ты мне нужен бодрым и собранным, нужен нам всем». Дарио откинулся на спинку стула, уставившись на Халилу, а затем кивнул и сказал «Ты права. С этого момента мы все держимся вместе». Халила повернулась к Джессу, произнеся «К тебе все это тоже относится. Держись рядом с Глен, присматривайте друг за другом». «Томас...» «Мы ничем не сможем помочь Томасу, если умрем», — сказала Халила. «Прекрати расспрашивать о нем, о тайных тюрьмах, о черных архивах и обо всем остальном. Быть может, через месяц мы можем попробовать заново, однако за нами наблюдают. Архивариусу нужно лишь написать пару слов, и мы все будем мертвы. Ты прекрасно все понимаешь». Джесс понимал. «Его злило и пугало происходящее». Однако Халила рассуждала здраво и мудро. Любой разумный человек в нынешней ситуации опустил бы голову и вел себя осторожно. Джесс поднялся на ноги. Парачан отлично выполнял свою функцию, и Джесс почувствовал, как у него легонько кружится голова. «Архивариусу не придется толкать меня на дорогу перед каретой», подумал он. «Я вполне могу споткнуться и упасть сам. Берегите себя». Сказал он и обнял сначала Халилу, а затем и Дарио. Затем Джесс покинул маяк. Он соврал. Он вовсе не собирался вести себя осторожно. Теперь уже слишком поздно осторожничать. Джесс собирался сделать все, что в его силах, чтобы смерть профессора Прокешни оказалась напрасной. Даже если для этого придется продать душу брату, он готов заплатить эту цену, чего бы то ни стоило. Когда он постучал в дверь брендона, большинство людей сочли бы уже час слишком поздним для светского визита. Однако для брайтвилов это было не так. И все же Джессу никто не открыл. Тогда он отошел от крыльца и оглядел окна дома. Нигде не горел свет. Джесс не мог поверить, что его брат-близнец мог лечь спать так рано. И неважно, с Нексой или один. Кричать было бы плохой затеей поэтому Джесс подошел к дальней части забора, который окружал внутренний садик, а затем с легкостью подтянулся и перемахнул на другую сторону. Здесь было темнее, хотя в стороне шумел фонтанчик, а на поверхности прудика колыхались цветы лотосов. Джесс отыскал задний вход, быстро прикоснулся пальцами к статуэтке божества, покровителя дома, стоящей рядом, и вытащил инструменты. Замок оказался неплохим, Однако воры всегда выбирали самые лучшие замки. Джессу потребовалось больше минуты, чтобы его вскрыть, а затем он вошел в окруженный тенями коридор, где вился аромат сандалового дерева. «Тишина кажется даже слишком уж идеальной», — подумал Джесс, «для места, где должны находиться Некса и Брендон. А затем он почувствовал какое-то движение и инстинктивно пригнулся». В следующий миг над тем местом, где только что была его голова, просвистела дубинка и ударила по стене за спиной Джесса. Он бросился вперед и накинулся на кого-то сильного, ловкого и фигуристого, прижав своего противника к стене. Джесс тут же убрал руки, положив их на более провокационную часть тела и произнес «Некса? Некса, это Джесс! Джесс, я не собираюсь с тобой драться!» Некса замерла на несколько секунд, а затем Джесс услышал, как дубинку упала на выложенный кафелем пол. Некса охнула. «Джесс?» Затем она наконец-то пришла в себя, и ее голос зазвучал уверенно и твердо. «Отпусти меня!» «Хорошо», — ответил он, пнул дубинку, отправив ее ногой в дальний угол, и только потом отпустил девушку. Все-таки она предприняла неплохую попытку его убить. «Я ищу брата!» «Забравшись через черный ход!» «Ты не открывала?» «Его тут нет», — сказала она и повернулась к выключателю на стене за спиной. Медленно зажегся свет. Некса не стала включать лампы на полную яркость, чему Джесс был только рад. Однако он увидел ее раскрасневшиеся глаза и нос. Учитывая ее недавнюю смелость, она выглядела опустошенной. «Он уехал с утра». «Уехал», — повторил Джесс уверена. «Я нашла вот это, когда проснулась утром». Она молча сунула руку в карман платья и протянула Джессу свернутый листок бумаги. Джесс взял листок и поднес к светильнику. Он тут же узнал почерк брата, его неровные длинные завитки. Записка оказалась немногословной, сообщая лишь о том, что с него достаточно, что он отправляется домой И пришлет кого-нибудь вскоре за остальными своими вещами. Никаких эмоций. Лишневнятное прощание. Даже для брендона это казалось слишком резким и кратким. «Это от него? Не так ли?» Спросила Некса, и Джесс медленно кивнул. «Но почему? Почему он так внезапно меня бросил? Почему не поговорил со мной сначала? Я бы поехала с ним. Я люблю его, и он об этом знает». «Он себя не любит», — хотел сказать ей Джесс, однако это прозвучало бы очень жестоко. Ему хотелось почувствовать облегчение, однако время было самое неподходящее. брендон ему был сейчас нужен». «Нет, не нужен», — отозвался сердитый внутренний голос. «Тебе нужна она, и ты все еще можешь ее использовать». На их месте отец не стал бы колебаться. Он бы пригрозил Некси, надавил бы на нее, невзирая на ее шок и гнев и слезы, и сделал бы ее оружием, которое ему сейчас необходимо. Именно так и собирался поступить Брендон. Именно так поступают Брайтвиллы. «Она может тебе помочь разыскать Томаса. Профессор Прокеш умерла ради этого. Ты обязан это сделать. У тебя нет другого решения». Джесс долго стоял с запиской брата в руке, и просто на нее таращился. Таращился на слова, которые разбивают сердце, думал о своей чести и о своих слабостях. Затем он передал записку обратно Нексе и произнес «Ты выучила урок, не следовало тебе доверять ни одному из нас». Джесс ушел до того, как она успела ответить.